Об авторе. Барбара Шер – автор семи бестселлеров, каждый из которых предлагает практичный и детально расписанный метод обнаружения природных талантов, определения целей и воплощения мечты в реальность. Пресса и многочисленные поклонники часто называют ее матерью «лайф-коучинга». Барбара проводила семинары и мастер-классы по всему миру для университетов, профессиональных организаций Корпорации из списков очень 100, правительственных учреждений, комик с посланием, лучший лектор, которого мы когда-либо видели. Так отзываются о ней слушатели. Она регулярно выступала в национальных медиа в популярных программах, включая шоу Опры Уинфри. Барбара Шар периодически проводит семинары в Смитсоновском институте, Гарвардском и Нью-Йоркском университетах. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз» июнь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Михаил Росляков.